Глава четвертая. Филипп проснулся и не сразу понял, где находится. Потолок его спальни куда-то исчез, а вместо него над Филиппом раскинулось чистое голубое небо. Протерев глаза, Филипп приподнял голову и увидел, что лежит не у себя в комнате, а на большой живописной поляне, окруженной сплошной стеной темного до синевы леса. Солнце только-только поднялось над деревьями, в листве беззаботно щебетали птицы, и всё здесь дышало покоем и благодатью. Постепенно Филипп вспомнил все, что с ним произошло накануне. Он быстро поднялся на ноги и огляделся, но не обнаружил ни столба с магическими письменами, ни завалов валежника, под одним из которых он провел самый страшный вечер в своей жизни — не хозяев сказочного леса. Решив продолжить путь, Филипп не сразу осмелился войти в лесную чащу. Покидать освещенную солнцем поляну было жутковато. Но затем он припомнил, как в последний момент прочитал заклинание «Меня победить нельзя» и вслух твердо произнес «Надо идти». Обойдя по кругу всю опушку, Филипп нашел в кустах едва заметную тропку и отправился дальше. Непроходимые заросли кустарника вскоре сменились обыкновенным смешанным лесом, и идти стало намного легче, но Филипп не торопился. Он внимательно всматривался в лесную чащу и все время ожидал, что на тропинке появится кто-нибудь из его вчерашних преследователей. Высоко над землей кроны деревьев переплетались между собой и образовывали естественный зеленый свод, сквозь который едва-едва тонкими лучиками пробивалось солнце. Изредка путь ему преграждали поваленные стволы деревьев, и Филиппу приходилось перелезать через них. Он делал это крайне осторожно, особенно после того, как на одном из стволов заметил небольшое, но очень неприятное существо. У него были кожистые крылья, черное обезьянье-мордочка и алчный пронзительный взгляд. По дороге Филипп снова отыскал себе увесистую палку, но на этот раз больше для защиты от нечисти. Он обломал ее под свой рост и попробовал в деле. Филипп изо всей силы треснул посохом по дереву и остался доволен. Палка выдержала испытание. Много раз Филиппу казалось, что за ним кто-то идет. Иногда он замечал, как по траве пробегала волна, словно дорогу ему перебегал кто-то невидимый. Один раз в кустах Филиппу померещился крошечный старикашка с зеленой бородой, но тот сразу растворился в воздухе, и Филипп решил, что это ему просто причудилось. От прежней беспечности Филиппа не осталось и следа. Он больше не воевал с крапивой и лопухами, зорко смотрел по сторонам и размышлял о предательстве кентоха. «А я его еще спас», — возмущенно думал Филипп. «Встретить бы его и дать по физиономии. А еще человек называется». «Правильно говорил папа. Если человеку сто раз сказать, что он свинья, на сто первый он хрюкнет. Вот так и с кентоха». Ему все время внушали, что он нечисть. Он и стал ею. В каждом трухлявом пеньке Филипп видел лешего. В каждой изогнутой коряги — кикимору. Он старательно обходил стороной темные густые ельники и шарахался от непроходимых зарослей бузины. Резкие крики вороны напоминали ему о ночном кошмаре. И каждый раз от страха сердце у Филиппа падало куда-то вниз поэтому он торопился, чтобы до темноты уйти подальше. Филипп помнил, что его выручило заклинание, а со слов Кентоха выходило, что магическая защита действовала всего одни сутки. Это значит, что следующую ночь ему придется защищаться самому. Поэтому Филипп боялся даже думать о ночлеге и все надеялся, что лес вот-вот расступится, и он выйдет хоть к какому-нибудь жилью, или на худой конец в поле. Но лес не заканчивался, а тропинка не становилась ни уже, ни шире. Когда день перевалил за середину, и солнце начало клониться к западу, Филипп остановился передохнуть на берегу лесного озерка. Вокруг заросшего камышом водоема оказалось много земляники, и Филипп принялся ее собирать. Хорошенько подкрепившись, он расположился у самой воды, на чистом теплом песке. Филипп начал уже засыпать, когда почувствовал, как кто-то легонько коснулся его руки. Вскрикнув он одернул руку и вскочил на ноги, но успел заметить только большой рыбий хвост, который мгновенно исчез в воде. «Русалка!» — сразу догадался Филипп. Он не знал, стоит ли ему бояться этих полуженщин-полурыб, и на всякий случай отошел от берега. Через несколько секунд из воды показалась голова очень красивой юной девушки. Она с любопытством разглядывала гостя из другого мира и медленно подплывала к берегу. У русалки были ярко-зеленые волосы, которые дивным шлейфом тянулись за ней по поверхности воды. Такие же зеленые глаза и абсолютно белая кожа. Добрый день! Не зная, как себя вести, поздоровался Филипп. «Что ты здесь делаешь?» — чистым звенящим голосом спросила русалка. Она подплыла к кромке песка, и Филипп увидел ее длинный чешуйчатый хвост. Говорить правду после того, что с ним произошло ночью, Филиппу не хотелось, и он ответил. «Гуляю, ягоды собираю». «Не ври», — сказала русалка. «В этом лесу люди из вашего мира не гуляют. Ты идешь к черному камню». — Ну, я иду, — ответил Филипп. — Что в этом плохого? — Ничего, — пожала узкими плечиками озерная красавица. — Просто ты не дойдешь до него. — Почему? — забеспокоился Филипп. Он уже представил, что у него за спиной стоит какое-нибудь сказочное чудовище с разинутой пастью и вот-вот его проглотит. Филипп быстро обернулся, но там никого не оказалось. — потому что не умеешь врать, — рассмеялась русалка. — А здесь без этого никак нельзя. Садись ко мне поближе. Я научу тебя морочить головы. Это целая наука. — Нет, спасибо, — ответил Филипп и отступил от воды еще на два шага. Сегодня ночью Кикимора с уже дали мне урок. Еле живым остался. — Эти дураки ничему хорошему научить не могут сказала русалка и сладким голосом добавила. — А искупаться хочешь? Водичка такая мягкая, теплая. Она тряхнула зелеными волосами, ударила хвостом по воде и обдала Филиппа брызгами. — Пойдем поплаваем. Я научу тебя нырять за беззубками и дразнить раков. Беззубка — пресноводный моллюск. — Спасибо, не хочу, — упрямо ответил Филипп. — Утонуть я всегда успею. «Какой ты несговорчивый!» — разочарованно проговорила русалка и принялась расчесывать свои зеленые волосы. «Я вчера был сговорчивым», — сказал Филипп. «А сегодня что-то не хочется». «А в вашем мире реки и озера есть?» — неожиданно переменила тему русалка. «Очень много», — ответил Филипп. «Моря есть, океаны, водопады и ручьи. Воды у нас хоть отбавляй» русалки в них живут нет покачал головой филипп там водятся только рыбы и разные животные рыбы глупые с ними не интересно фыркнула озерная красавица наверное люди переловили всех русалок нет русалки у нас водятся только в сказках ответил филипп ничего ты не понимаешь наставительно сказала русалка они не водятся только в сказках а остались только в сказках. — Не знаю, — пожал плечами Филипп. — Наверное, они сами вымерли, как динозавры. Это такие огромные животные, похожие на драконов. — Так у вас и драконов не осталось, — изумилась русалка. — Как же вы так живете? Одни люди да рыбы. Тоска смертная. Филипп взглянул на солнце, увидел, что оно уже собирается завалиться за лес, и заторопился. «Я пойду, мне надо еще найти место для ночевки, а то у вас здесь столько всяких живоглотов, того и гляди, в котел попадешь». «Хочешь, я спрячу тебя на ночь в озере?» предложила русалка. «Нет-нет», испуганно отказался Филипп, «на дно озера я всегда успею». «Какой ты скучный», вздохнула русалка и разочарованно добавила. «Я поплыла». С тобой только время терять. Она оттолкнулась руками от берега, ударила хвостом по воде и быстро скрылась из виду. Время, спохватился Филипп. Я потерял столько времени. Он выбрался на тропинку и поспешил дальше. Скучный, быстро удаляясь от озера, с обидой вспомнил Филипп. Будешь здесь скучным, если каждый норовит тебя или съесть, или утопить. Эх, Петьки нет, снова пожалел он. И Сашки Боброва, он все-таки занимается самбо. Троем мы бы дали им. А если у каждого было бы по сабле или по настоящему мечу, а еще лучше по пистолету и по автомату, вот здорово, мы бы приехали сюда на танке Можно даже на трех танках, а наверху пулеметы и... и... Филипп задумался, какое еще оружие можно разместить на танковой броне, но не успел. Впереди, слева от тропинки, послышался слабый крик, и Филипп остановился, как вкопанный. «Опять кто-то кричит», — тихо проговорил он. «Вот взяли привычку тонуть по вечерам. Сейчас спасешь какого-нибудь ненормального, а он из тебя потом сварит суп с грибами». помогите Снова услышал Филипп и, больше не раздумывая, бросился в лес. Филипп долго разыскивал место, откуда доносились крики о помощи. Он искал болото или озеро, но лес вокруг стоял сухой, не было видно ни одного водоема или даже лужи. Зато грибов было столько, что Филипп постоянно поскальзывался на маховиках с подосиновиками и от досады пинал яркие мухоморы. Наконец, закричали где-то совсем рядом. Филипп нырнул под большую раскидистую ель и выскочил с другой стороны. Он едва успел остановиться перед глубокой охотничьей ямой, по бокам которой еще сохранился настил из еловых веток. — Кто здесь? — громко позвал Филипп. — Это я! — услышал он знакомый голос и склонился над ловушкой. Каково же было удивление Филиппа, когда на дне ямы он увидел своего вчерашнего спутника, кинтоха. Маленький лесной пройдоха сидел на дне и невинными глазами смотрел на Филиппа. «Привет, Филя!» — радостно поздоровался подменыш. «Это опять ты?» — буркнул Филипп. Встреча была столь неожиданной, что поначалу Филипп растерялся. Он не знал, радоваться ли ему, что его коварный проводник снова попал в переплет а казалось не чувствовал за собой никакой вины. «Как хорошо, что ты появился!» — сказал он и рассмеялся. «Помоги мне выбраться! Полдня здесь сижу! Пить хочется, просто умираю!» «И кто это выкопал в лесу яму?» «Я не буду тебя вытаскивать!» — подумав, ответил Филипп. «Почему?» — искренне удивился подменыш. «Нифига себе, почему!» — взорвался Филипп. «Предатель! Вчера ты чуть не скормил меня своим людоедским родственничкам, а сегодня ты хочешь, чтобы я тебя опять спасал? но ты даешь!» «Я тебя не предавал», — спокойно ответил кинтоха «Да если бы я хотел, я бы давно подстрелил тебя из лука. Знаешь, как я стреляю? Ого-го! Или заманил бы тебя вот в такую яму. Это Кикимора с заставили меня...» «Леший мне прямо так и сказал, или мы съедим его, или тебя. Ну, я и выбрал тебя. Ты уйдешь в свой мир или не уйдешь, а мне здесь еще жить». «Не ври!» — закричал Филипп. «Ты подлый врун!» «По-вашему, я, может, и подлый», — все же согласился подменыш. «Но по законам нечистой силы я спас себе жизнь». «А мою чуть не угробил!» Нервно постукивая палкой по краю ямы, проговорил Филипп. «Не стучи по земле! Ты запорошил мне пылью глаза!» — попросил Кентоха. «Терпи, предатель!» — сурово произнес Филипп, но пылить все же перестал. «А ты на моем месте как бы поступил?» — неожиданно спросил подменыш. «Ты хочешь сказать, что пожертвовал бы своей жизнью ради моей?» «Я?» «Я...» — начал Филипп и понял, что не может ответить на этот сложный вопрос. «Не знаю», — наконец честно признался он, — «во всяком случае, я не бросил бы тебя одного. Я рассказал бы тебе об опасности и не повел в гости к этим... к этим обормотам. В общем, я не буду тебя спасать. Пошел ты к черту. Выбирайся сам, а я пойду». Филипп не очень уверенно отошел от края ямы, а кентоха вслед ему заорал. — Постой, не вздумай уходить! Ты должен меня спасти! — Я должен? — вернувшись, возмущенно спросил Филипп. — Почему это я должен? — Потому что ты хороший. Со своей неизменной лукавой улыбкой ответил подменыш. — Нет, — печально усмехнулся Филипп. — Ты меня еще не знаешь. Я очень даже плохой. «Значит, ты такой же, как я?» Вдруг обрадовался кинтоха Этот каверзный вопрос застал Филиппа врасплох. Ему очень не хотелось выглядеть коварным предателем даже в глазах подменыша. Не хотелось и хитрить. Но все же он ответил. «Да, я такой же, как и ты. А почему это тебе можно быть плохим, а мне нельзя?» «Тогда какого лешего ты меня ругаешь? Ты ведь такой же плохой!» — скричал кентоха. «Хорошенькие дела. Один поганец упрекает другого в том, что тот поганец». Эти слова ненадолго озадачили Филиппа. Он уже немного поостыл, выпустил пар и засомневался, правильно ли будет оставить подменыша в яме. «А вдруг здесь поблизости никто не живет?» — подумал он. Уйду, а он умрет от голода и жажды. Хоть он и предатель, а все же живой человек. — А как ты оказался впереди меня? — поинтересовался Филипп. — Ты всю дорогу бежал за мной? — Нет, я живу в этом лесу и знаю его как свои пять пальцев, — ответил кинтоха. — То, что ты прошел за целый день, я по короткой дороге пробежал за какие-нибудь полчаса. Поэтому я тебе и нужен. Без проводника ты сгинешь. Не сгину. Ладно, держи. Наконец решился Филипп и опустил в яму свой посох. Хватайся, я тебя вытащу. Через минуту подменыш оказался на свободе. Он поднялся на ноги, положил руку Филиппу на плечо и, сверкая глазами, насмешливо сказал. Я же говорил, что ты добрый, а ты не верил. но «Теперь я точно доведу тебя до черного камня». «Не надо, сам дойду», — стряхнув руку с плеча, отказался Филипп. «Сам ты ни за что не дойдешь, ты добрый», — проговорил кентуха. «Может, я и плохой, но добро помнить умею». «Это я уже вчера понял», — ответил Филипп. Он посмотрел на быстро темнеющее небо, тихонько свистнул и отправился искать свою тропинку. «Вчера не считается», — последовав за ним, сказал подменыш. «Ты два раза спас меня от смерти. Теперь я твой должник на всю жизнь. До черного камня еще далеко. Скоро наш лес закончится, а за его границей живет совсем другая нечистая сила. Ты ее не знаешь, и без меня как пить дать пропадешь». «А я тебя никому в обиду не дам!» Филипп выбрался на тропинку и, не оборачиваясь, заспешил дальше. Кентоха не отставал от него ни на шаг. Он, не переставая, болтал о том, как попал в охотничью яму. А Филипп с тревогой думал. «И куда я иду на ночь глядя? Может, хорошо, что я снова встретил этого дикаря? Во второй раз он уж точно не станет предавать». Что поделать, если он такой? А со мной, с цивилизованным человеком, побудет несколько дней и исправится. Мама часто говорит, если человеку все время твердить, что он хороший, он привыкнет к этой мысли и будет стараться стать лучше. Посмотрим, посмотрим. «Филя, ты меня слушаешь?» — спросил подменыш и потряс Филиппа за плечо. Знаешь, как нужно вести себя с нечистью? Они же все злые и понимают только силу. Поэтому с ними надо по-простому. Чуть что, как долб палкой по башке, они тут же шелковыми становятся. Мне хранитель сказочной страны объяснил, что со злом можно бороться только добром, ответил Филипп. Ха-ха-ха-ха, добром! «Этот старый болтон ничего не понимает», — махнул рукой кинтоха. «Со злом нужно только так. Раз, два, три!» Подменыш поднял ветку и принялся рубить ею воздух. Затем он вспомнил, что Филипп два раза его спас и поправился. «Нет, можно, конечно, и добром, но вначале все равно надо дать по башке. Так надежнее». — Тогда почему ты не дал им по башке, когда они собирались меня съесть? — язвительно поинтересовался Филипп. Вопрос застал подменыша врасплох. Он запыхтел, промычал что-то невразумительное и только после большой паузы смущенно ответил. — Они же мне родственники. Ты же своих родителей не бьешь дубиной по головам. — Никакие они тебе не родственники, — раздраженно сказал Филипп. Ты человек, а они нечисть. Сам рассказывал, что лишачиха украла тебя, а потом проиграла в карты кикимори. Ничего себе, родственнички. В следующий раз они тебя продадут за три ореха или слопают, как гриб. Все равно. Тяжело вздохнул кинтоха и чуть погодя добавил. Родители не выбирают. Надо идти. После некоторой паузы обеспокоенно проговорил Филипп. «Скоро совсем стемнеет. Пора устраиваться на ночлег». «Точно!» Подменыш обрадовался тому, что его спутник сменил тему. «Сейчас я тебя познакомлю с одним старым симпатичным упырем. У него и переночуем». «Нет, нет!» испугался Филипп. «Хватит с меня твоих людоедов! Лучше я заберусь на дерево! Неужели у вас в лесу Нет каких-нибудь безобидных гномиков или эльфов. — Перейдем через границу, познакомишься с гномиками, — насмешливо ответил Кентоха. — Узнаешь, какие они безобидные. — Да ты не бойся, он нормальный упырь. Ему уже, наверное, лет тысячу, а то и больше. Он и сам не помнит, когда родился. Память совсем никудышная. Даже если он вначале захочет выпить из тебя кровь то сразу позабудет об этом. — А если не позабудет? — возмущенно воскликнул Филипп. — Разве ты не помнишь, что почти до двенадцати ночи ты защищен магическим заклинанием? — ответил подменыш. — Так что до полуночи тебя никто не тронет. — А потом? — конец встревожился Филипп. — А потом? — суп с котом! — рассмеялся кинтоха а на дереве тебе все равно не дадут переночевать. Ровно в полночь по лесу как начнут летать в стаи анчуток? Не топыри и ведьмы, не успеешь скатиться с дерева, в лед сожрут». Жуткий рассказ о кровожадных ведьмах и нетопырях напугал Филиппа. Он еще сомневался в искренности подменыша, но делать было нечего, и Филипп согласился отправиться ночевать к упырю. «Только, пожалуйста, запомни, что ты хороший!» Еще раз вспомнив мамины слова, с надеждой проговорил он. «Ты очень хороший парень и самый настоящий человек!» «Нет, я нечисть!» — сверкнув глазами, ответил кинтоха Затем он заглянул своему спутнику в лицо и добавил. «Успокойся! Больше в этом лесу у меня родственников нет!»